Глава двадцать первая. Мария. Мама смотрит на меня пару секунд, после чего усмехается, не отвечает, но издевка в ее взгляде говорит о многом. Когда тишина становится невыносимой, мама наконец-то начинает говорить. — Конечно, мне было плохо. Ты представить не можешь, сколько нервов вытрепало мне своим браком. Ей доставляет удовольствие глумиться надо мной. Я пообещала, что решу вопрос с твоим замужеством. Хороший парень, согласен тебя с ребеночком взять. Дрожу так, что зубы стучат. Убийственное разочарование меня разрывает. Куда меня взять? Мы впервые такой бред обсуждаем. До этого я слышала только претензии в сторону Сережи. Мол, не ценит, пренебрегает интересами семьи. И речи не шло о других мужиках. «Куда? Мне не нужен другой!» Лицо мамы перекашивает гримаса. Она теряет терпение. «Маша, ты как маленькая!» «Я тебе уже сказала! Замуж!» «Что в моих словах непонятного?» «Я замужем!» Выкрикиваю, вскакивая на ноги. «Сядь!» Холодно приказывает. «Сережа? Неплохой парень, но влез туда, куда не стоило. У меня на тебя были планы. Зачем нужна была эта связь, я не понимаю. Но если будут проблемы, я заберу внука, чтоб не мешал, не переживай. Не переживай? Заберет? Не мешал? Она так про моего сына, своего внука говорит. Моргаю несколько раз. Непонимание вселенских размеров. Этот монстр совсем не моя мама. Быть такого не может. Впервые в жизни выхожу из себя так сильно, что начинаю трястись от ярости. Не удается справиться с эмоциями, они слишком сильны и невыносимо болезненны. Не успеваю сориентироваться, как уже оказываюсь на ногах. Пару шагов и стою рядом со своей родительницей, нависаю сверху. а Она продолжает сидеть в кресле в расслабленной позе. Ее спокойствие коробит и окончательно выводит из себя. Окончательно теряю контроль над собой и своими эмоциями. «Как ты могла? Ты ведь мне обещала!» Хочется броситься на нее и растрепать. Обещала бросить заниматься нелегальными схемами, а теперь оказывается, что и меня втянуть решила в ваши. пытаясь подобрать подходящие слова, но не могу. Разум сковала чувство отвращения и отчаяния. «Хочешь снова вернуться к работе? А как же твои слова о том, что тебе самой противно было?» «Маша, Маша...» Мама качает головой. «Дескать, какая ты глупая!» «На тот момент нельзя было продолжать. Пересажали бы нас всех. Передел страшный шел. Все притихли. Как ты себе представляешь, я должна была ребенка посвящать в детали. Не будь ты моей дочкой...» «Для тебя бы подслушивание плохо закончилось». Спокойствие убийственного уровня. Ей абсолютно плевать на жизни окружающих людей. Чувство отвращения бьет в мозг мощными разрядами. Почему я только сейчас вижу ее с такой стороны? Почему именно сейчас? После того, как мы с Сережей в очередной раз поругались. Мама решила проявить свою сущность. Поняла, что на этот раз муж меня не простит. От собственной глупости становится плохо. Страх сковывает все тело и тащит в черную бездонную пропасть. «Так все просто? А до окружающих тебе дела нет?» «Если они слабее, да». Цинизм, исходящий от матери, зашкаливает. «Пойми, Машенька, ваш брак будет гарантией. Я буду знать, что меня не кинут на том берегу». И аналогично отец жениха будет чувствовать весомое подспорье. но и доход останется в семье. Больший стимул хорошо потрудиться. Хочется рассмеяться. После всего услышанного я не думаю, что мысли о моем благополучии могут заставить мать свернуть с выбранного пути. Захочет кинуть на бабки — кинет. И ни я, ни Коля, ни уж тем более зять предполагаемый, не заставят передумать. Откуда я это знаю? Вижу по ней. Чудовищное хладнокровие. Она просто пересидела десяток лет в затишье, а сейчас азарт рвется наружу. Не будет никакого брака. Даже не мечтай. Я вернусь к мужу и сыну. Ты можешь делать все, что захочешь, но без меня. Разворачиваюсь и подхватываю со стола свой телефон. Руки трясутся. Не могу снять блокировку. Графический код ввожу неправильно несколько раз. Разочарование в себе. Вот что я чувствую. Сейчас бы сидели вместе с Сережей, за руки держались. Смотрели, как Коля игрушки свои перебирает, но я все испортила. Ощущаю себя настолько одинокой и беспомощной, что страшно замерзнуть от того холода, что разрастается внутри. «Не боишься за мужа Льстиво интересуется мама. Резко, словно меня хлыстом по спине ударили. Вскидываю голову и смотрю ей в глаза. но ну что ты уставилась? Думаешь, я так просто тебе разрешу глупость сделать? Забудь о своей семейной жизни. Нет ее больше. Будешь противиться, я по-другому решу вопрос». Мама говорит ровным голосом, но я отчетливо слышу угрозу. В памяти тут же проносятся воспоминания, в которых много лет назад она со своими друзьями обсуждает, как решит вопрос со слишком болтливым сотрудником. После она говорила, что никогда ничего подобного они делать не стали бы, просто на аффекте несли всякую чушь, боялись попасть за решетку. Сейчас не верю в искренность ее тогдашних слов. «Ты не посмеешь!» — шепчу глухо. Внутри все трепещет. Мой мир, пусть и не идеальный, но родной трещит по швам. Слова матери въедаются в кожу, поражая каждую клетку своим ядом. Мне мучительно страшно даже допустить возможность исполнения ее угроз. Мама неопределенно пожимает плечами. Ее губы трогает легкая улыбка, которая в моих глазах чудится оскалом. «Надо Колю забрать!» Через несколько недель вас разведут. Мгновенно пелена спадает с глаз. Моему ребенку тут делать нечего. Следующие пару часов провожу в отведенной мне спальне. Собираю свои вещи. В мгновение ока дом стал казаться чужим и холодным. Подземелье какое-то. Мерзкое место. Место боли. Вдруг она и правда решит надавить на меня, причинив вред Сереже. Эта мысль не дает мне покоя, буквально доводит до сумасшествия. Муж, как назло, недоступен. В голове мелькает мысль узнать про него у сафии. Они ведь вроде общаются. Мои грустные мысли прерывают шум, доносящийся со стороны двора. Слышатся мужские голоса. Кто-то приехал? Дома мы были втроём, Я, мама и тетя. Подходя к окну, ожидаю увидеть там гнусного подлого Мирона, протеже мамы, фамилию которого я не удосужилась запомнить. К моему глубокому удивлению вижу, как из большого черного внедорожника выпрыгивает Марк. Даже спустя много лет узнаю его по широкой улыбке на миллион. Так ослепительно улыбаться может только он. В моей груди вспыхивает небольшой огонек надежды. Марк, возможно, поможет. Если он согласится поговорить с мамой, я буду счастлива. Бросаю на кровать расческу, которую только что крутила в руках, и спешу вниз, чтобы поговорить с Марком до того, как мама успеет его обработать.